Дагобер, все более и более волнуясь, избегал встречаться глазами с маршалом. Адриена тоже опустила глаза, ничего не отвечая. Ее сердце разрывалось при мысли об ужасном ударе, который приходилось нанести маршалу. Последний, наконец, заметил их смущение. «Дагобер, ты что-то от меня скрываешь?» Генерал, я право, я, я... Мадемуазель, умоляю, сжальтесь. Скажите мне всю правду, неведение ужасно. Ко мне возвращается прежний страх. Что случилось? Мои дочери, моя жена, здоровы ли они? Не подвергаются ли они какой-нибудь опасности? Договорите да же, говорите! Ваши дочери немножко утомились после своего долгого путешествия но в их состоянии нет ничего опасного. Боже, значит, в опасности моя жена, да? Г Генерал, я вернулся из Сибири один, только с вашими дочерьми, а их мать... Их мать! Мы выехали в путь с сиротами на другой же день после ее смерти, Умерла! Умерла! От этого неожиданного удара маршал пошатнулся, схватился за спинку кресла и закрыл лицо руками. Несколько минут ничего не было слышно, кроме глухих рыданий. Не знаю почему. Я всегда твердо верил, что застану в живых и жену, и ребенка, что меня ждет двойное счастье, что судьба у меня в долгу и уплатит долги с лихвой. Адриэна и Дагобер отнеслись с уважением к страшному горю маршала. Облегчив душу потоком горьких слез, он поднял, наконец, свою мужественную голову, провел рукой по покрасневшим глазам и встал. Простите меня, я не мог справиться с первым порывом отчаяния. Позвольте мне удалиться. Мне надо поговорить с моим старым другом о горьких подробностях последних минут моей жены. Будьте добры, проводите меня к моим дочерям, к моим бедным сиротам. Господин маршал... Мы ждали сюда ваших милых девочек. К несчастью, наши ожидания не сбылись. Но успокойтесь, отчаиваться еще рано. Отчаиваться? Отчаиваться? Но в чем? В возможности видеть ваших дочерей. Ваше присутствие как отца самым существенным образом поможет нашим поискам. Что? Поискам? Разве моих дочерей здесь нет? Нет, сударь, их похитили у этого преданного, превосходного человека, привешивая их из Сибири, и скрыли в монастыре. Несчастный, ты ответишь мне за все!